Глава 4. Генерал Ломновский умер поздней осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид. Холод, пронизывающая сырость и грязь. Особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Малишот для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные. Дни, когда умер Ломновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин. Тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры. И здесь было учреждено кадетское дежурство. А в церкви служились по православному установлению панихиды. Одну панихиду служили днем, а другой – вечером. Сечины замка, равны как и кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, все население замка собиралось в эту церковь. Остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усовшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и сказками на локте стояли вокруг гроба. Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть. Все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться. А потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то встает и опять кто-то ходит. Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря, «Полно, довольны, оставьте это, ну вас к черту с такими рассказами, вы только себе и людям нервы портите». А потом и сами говорили то же самое, отчего унимали других, и к ночи уже становилось совсем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял батя, то есть какой тогда был здесь священник. Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и насторожить их чувства. «Ходит», — сказал он им, повторяя их же слова. «Разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем есть и сила, с которой не сладишь. Это серый человек. Он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек — совесть». Советую вам не тревожить его дреной радостью чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет. Смотрите, чтоб серый человек им не скинулся, да и не дал бы вам тяжелого урока. Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу, и чуть только начинало в тот день смеркаться, они так и оглядываются, нет ли серого человека и в каком он виде. Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность. Возникает новый мир, задумывающий тот, который был при свете. Хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Это и порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределённого, но усиленного выражения. Настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия. Мир обращается в сон а сон в мир. Это заманчиво и страшно. И чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно. В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц. А потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Алмновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ. Покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Гитон, Вынов, Зевский и Кедин. Все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.